Голубов народный подвел к Ивлеву мешковатого, сутулого, неловкого господина в потертом пиджаке. «Знакомьтесь, Алексей, с моим другом, прозаиком-романистом Игнатием Ломакиным, полушутя, прозванным у нас в кружке графом Ломакиным за его внушительную внешность и светскую изысканность манер. Крепко пожав руку Ивлеву, сутулый Ломакин зычным голосом раскатисто пророкотал. Я слышал, вы близки к высшим кругам командования, и потому сразу прошу вас вступиться за писателя Ломакина, если его вновь начнут теребить ростовские контрразведчики. Да, кстати, — живо подхватил Багряна Родный, — из Крыма месяца два тому назад от Красных бежал известный столичный артист и режиссер Мейерхольд. Так его за этот подвиг... В городе Новороссийске контрразведка допрашивала, судила и сейчас еще таскает. Просим тебя замолвить о Мейерхольде перед власть имущими доброе слово. Вообще, надо сказать, — заметил Чириков, — писатели, артисты, художники, бегущие от советов на юг, являются лакомой дичью для охотников за черепами из контрразведочных отделений а большевики-подпольщики, с которыми они призваны бороться, у них под носом творят прямо-таки чудеса. Вот, извольте видеть, из Освага посылаем литературу в тот же Новороссийск, где контрразведчики, проявляя сверхбдительность, подозревают даже в Мейерхольде агента большевизма. И что же? Когда тяжелые тюки, хорошо запакованные нами, вскрывают работники местного отделения Освага, то вместо наших книжек находят коммунистические брошюры». «Господа», — объявила жена Чирикова, — «сегодня мы послушаем воспоминания об осаде Зимнего дворца». «Да», — подтвердил Чириков, протерев стекла очков белоснежным носовым платком. Автор воспоминаний — министр времен Керенского. Он находился в зимнем во время взятия его большевиками. Но прежде чем занять пост министра, — Он шестнадцать лет отбыл на царской каторге. От кандалов до сих пор у него на ногах косточки обнажены. Бывший министр Временного правительства Никитин оказался человеком с широким умным лицом, изрезанным глубокими складками у рта и губ. Воспоминания его, написанные отличным литературным языком, изобиловали характерными реалистическими деталями, и как-то невольно ассоциировались с полотном Шемякина — штурм Зимнего. Поразительно, как же ничтожно мало оказалось защитников у Зимнего. Две-три сотни безусых юнкеров до да батальон ударниц во главе с женщиной-прапорщиком, — думал Ивлев. А ведь в ту пору в Петрограде было несколько тысяч офицеров и несколько полков-казаков, а большевики сумели отогнать генерала Юденича от Питера, и адмирала Колчака гонят вглубь Сибири, не обращая внимания на май Маевского, идущего на Курск и Орел. Писатель Борис Лазаревский в своей неизменной черной куртке с насупленным лицом, слушая воспоминания, беспокойно вышагивал из угла в угол гостиной, то снимая, то надевая пенсне. Художник Иван Яковлевич Билибин сидел рядом с Ивлевым и, не торопясь, зарисовывал в ежевозможнике пятикантроп Никитина, читавшего рукопись, прежде выписав сбоку его фигуры высокий черный крест. Лансаре, откинувшись на спинку кресла, курил папиросу за папиросой, иногда в глазах его появлялся слезный блеск. Багрянородный мрачных муж. После чтения, когда перешли в столовую и принялись за пироги и печенье, изготовленные руками и олшиной, Лансерре сказал, «Господа, мне кажется, в истории человечества дикое варварство периодически возвращается. Оно подобно той злой фурии, которая всякий раз скатывает вниз камень, внесенный сизифом на вершину горы». — А вы не думаете о том, что в словах «демократия», «социализм», «равенство», «свобода» заключается магическая притягательность? — спросил багря народный Против них нет сил бороться убеждениями и рассудком. — Есть ли в Асваге агитаторы с политическим образованием и сильным темпераментом? — неожиданно задал вопрос Билибин, положив на тарелку кусок пирога с яблоками. — Есть. — ответил народный, Но они лишены светлого воодушевления. — Господа, мы условились на наших субботниках не разговаривать о политике, — запротестовала жена Чирикова. — Давайте философствовать на отвлеченные темы, — предложила Никитина. — Будем говорить о жизни, о смерти. Нет ничего на свете дороже недолговечной жизни и нет ничего неизбежней смерти. У меня возникла мысль открыть свое книгоиздательство, — вдруг сказал Чириков и характерным волжским говорком добавил, — начнем издавать литературно-художественные альманахи. Сейчас же в Ростове собралось немало пишущей братьев и живописцев, и журналистов. Всем надоела серая газетная тарабарщина, которой они заняты в осварских органах. Да и мы окончательно расплюемся с этим бездарнейшим учреждением, которым управляет профессор Соколов со своими помощниками, профессором Эрвином Давидовичем Гримом и полковником Энгельгартом, бывшим владельцем скаковых конюшен. «Нашему альманаху придется конкурировать с журналом «Донская волна», издающимся Виктором Севским, — заметила жена Чирикова, — к тому же с «Осважским орфеем». — Орфей тотчас же прекратит существование, как только мы перестанем в нем сотрудничать, — сказал Чирик. — А Донская волна нам не конкурент, так как этот журнал все более и более становится военно-политическим официозом. Он, так же как «Пути России», заполняется от корки до корки публицистическими статьями. Остается лишь лукоморье, но его забьем. — А что же будем писать для альманаха? — спросил народный. Наш альманах от начала до конца должен заполняться художественным материалом, без всякой политики, — Чириков решительно тряхнул длинными волосами. — Значит, будем из жизни создавать что-то вроде веселой панорамы, — усмехнулся народный. И все-таки это лучше, чем словословить мертворожденные попытки воскресить останки сгинувшей монархии, — сердито бросил Чириков. К Ивлеву подсел Белибин. Мы все спорим, переживаем события, оплакиваем друг друга и недавнее прошлое русской интеллигенции в целом, сказал Белибин. А ведь художники должны доставлять истории плодотворнейшие документы. Я недавно в Новочеркаске познакомился с донским художником-баталистом Митрофаном Грековым. Он участвовал в качестве рядового в войне с Германией. На фронте делал массу зарисовок. Он, молодчага, несмотря ни на что, работает во весь мах творческой души. Прошлое лето греков прошел по местам первого похода корниловцев от Ростова до Екатеринодара. В результате из-под его энергичной кисти явилась значительная картина корниловцы. Он знает, что всякая правда в искусстве, если она выражена в глубоко продуманных, впечатляющих образах, прекрасна. Он понимает, верховные события истории должны находить свое полное и живое выражение в реалистических творениях. Вот, Алексей Сергеевич, советую поменьше переживать и побольше творить. Вы видели не меньше Грекова и даже сами участник первого и второго кубанских походов. Следовательно, пишите полотна из истории гражданской войны. Старайтесь проникновенно запечатлеть все, что характерно правдивые творения переживут век, в котором они родились. Это я думал, глядя на корниловцев Грекова. Рассказ Билибина о художнике Грекове взбудоражил Ивлева и привел к мысли, что полотно юнкера стоят насмерть, может быть, окажется в ряду как раз тех художественных документов, которые Билибин называет «плодотворными для истории». К концу вечера к Ивлеву подошел Чириков. Ивлев тотчас же спросил, «Как вы попали к нам на юг?» «Это длинная история», — ответил писатель. «Коротко скажу. После того, как пал зимний, я поехал по городам. Рыбинск, Сормово, Нижний Новгород. Читал лекции о большевизме и интеллигенции. Я утверждал, что большевизм безжалостно надругается над элементарными правами человека, Потопчет все конституционные и парламентские идеалы русской передовой интеллигенции. Я тогда был убежден, что интеллигенция является солью земли русской и организуется для решительной борьбы. Вступал в диспуты с местными большевиками. В Сормове был арестован латышами, едва спасся от стенки. Уехал в Крым, из Крыма в Тамань, из Тамани в Новороссийск, из Новороссийска в Екатеринодар, И ваш Екатеринодар в лето восемнадцатого года показался мне сумасшедшим домом. В Екатеринодаре я узнал о раненых корниловцах, оставленных в Дядьковской. Там нашел сына. А когда пришли деникинцы, то вместе с ранеными отправился в Кориновскую, Тихорецкую, наконец, Новочеркасск. А здесь сейчас возмущаюсь, что у Деникина такие идейные помощники, как профессор Соколов — и генерал Лукомский, которые на все смотрят сквозь призму своего прошлого и не видят, что в России повернулось колесо истории в сторону нового, и приверженцам старого нужно стремиться не к реставрации прошлого. Я считаю, что настала пора привлечь к делу борьбы с большевизмом такой русский элемент, который лишь начал появляться, но которого власть имущие не хотят замечать и ставить вместо себя, вместо петербургского доцента Константина Соколова, революционного коменданта Энгельгарта, подвязающегося в роли главного пропагандиста Асвага. Чериков взял Ивлева под локоть и с тем, чтобы уединиться, отвел его в дальний угол гостиной и уселся с ним в мягких креслах. Какая странная штука, — сконфуженно развел руками Ивлев. — Я корниловец и тоскую по девушке большевички Партийная ненависть должна убивать во мне всю тягу к ней. Нет, любовь иногда бывает сильней партийной злобы, — возразил Чириков, и вдруг, необыкновенно оживившись, добавил. Прекрасным примером тому может служить эпизод, некогда рассказанный историком французской революции Минью. Эпизод весьма любопытен. Хотите, я воспроизведу его? Ивлев утвердительно кивнул. «Ну так слушайте», — начал Чириков, подсев ближе. Были дни якобинской расправы над вандейцами. В Нанте без устали работала гильотина. Но гильотина потребовала восьмичасового труда. Тогда начали очищать нанские тюрьмы упрощенным способом. Пленных повстанцев грузили на баржу, вывозили на реку и связанных партиями топили. Был среди членов местного революционного трибунала бурно-пламенный революционер по имени Лемберти, молодой красавец и отменный якобинец. Без всякой пощады он расправлялся с контрреволюцией. И вот однажды, при обходе тюрьмы, в которой свирепствовала холера, Лемберти увидел в углу молодую женщину в шелковых лохмотях. Она была как измятый увядающий цветок в навозе. Лицо этой женщины поразило якобинца. Несмотря на кошмар обстановки, оно было гордо прекрасно и сразу изобличало аристократку. Когда Лемберти заговорил с ней, она облила его гордым презрением. Это была женщина из свиты Шомера, бывшая придворная дама, приставшая к вандейскому восстанию после казни короля. Она безумно любила дофина и когда несчастный мальчик был отдан на перевоспитание сапожнику, убежала в стан повстанцев. Мстя, она собственноручно выкалывала глаза булавкой от шляпы пленным республиканцам. Но Лемберти воспылал к ней. Возможность воспользоваться ласками прекрасной аристократки смутила его, как смущало многих, у которых этими ласками иногда покупали жизнь дамы общества. Он вывел прекрасную, ненавидящую его женщину из тюрьмы и поселил в своем доме. Оказалось, что эта дама особенная. Свою жизнь ценила ниже унижения перед политическим врагом. Ламберти вместо ласк встретил лишь презрение, и гордая аристократка несколько дней оставалась мимозой, а пылкий Ламберти горел все сильнее, и чувство его начинало принимать новую форму чистого обожания, настоящей человеческой, а не звериной любви. И гордая раба превратилась в господина, а господин в раба. Забыты проклятые шуаны, забыта гильотина, забыты интересы республики. Ненавистная аристократка превратилась в божество, перед которым склонился страшный якобинец. А был он красавец, был молод и прекрасен. Чириков сделал выразительную паузу, вздохнул и, вдохновенно поблескивая глазами из-за стекол очков, продолжал рассказывать. — Я люблю тебя, — твердил Лемберти. — Скажи же твое имя. Она презрительно улыбалась и молча отрицательно качала своей златокудрой головой. — Я готов отдать за тебя жизнь. Убежим и пойдем навстречу счастью. «Если ты готов отдать за меня жизнь, то зачем же предлагаешь бежать?» Она заговорила, наконец, эта гордая аристократка. Иногда она останавливала на нем долгий грустный взгляд, и часто через стену среди ночи до Лемберти доносился ее глубокий, затаенный вздох. Враги донесли на Лемберти. Однажды ночью пришли в дом, чтобы арестовать, И увести аристократку. Лемберти схватил саблю и не дал любимую женщину. Разве этим он не доказал, что любит ее больше жизни? И в эту ночь свершилось чудо непримиримые враги стали любовниками. На утро они были арестованы, но Лемберти вымолил у верных и суровых якобинцев три дня и три ночи. В течение этих трех суток любовники были неразлучны, и, быть может, в эти три дня и три ночи во всей Франции не было такого глубокого и полного счастья, как в доме Лемберти, которого уже сторожила смерть. Оба они были преданы казни по истечении трех суток. Чириков окончил рассказ и, сверкая стеклами очков, улыбнулся. Ивлев тоже улыбнулся. В Вареве гражданской войны чего только не бывает. — Да, — подтвердил Чириков, — страшное ожесточение иной раз перемежается с самыми нежными чувствами. Писатель умолк, задумался, потом вдруг совершенно неожиданно вспомнил о том, что весной восемнадцатого года он в поисках сына Евгения, тяжело раненого под Афипской, попал в станицу Дядьковскую. Там я заглянул в лазарет корниловцев. «Студентов и даже гимназистов», — продолжал он, — «в белых балахонах и белых перевязках, кто с перебинтованной рукой или совсем без руки, кто без ноги или с перебитыми голенями, на клюках, как подстреленные молодые лебеди, скакали, ковыляли и, представьте, не роптали на злой рог. Все верили в сказку воскресения. А были они голы, как нищие, редко у кого были целы подштаники и рубашка. И знаете, я тогда тоже проникся их необыкновенным настроением. Я пожил в Ростове среди буржуазии, и потускнела вера в воскресенье. Чириков гневно засверкал стеклами очков. Туго набитый карман — вот родина ростовских буржуев. Хамское безучастие, Холодное отношение к судьбам окровавленных и изуродованных белых лебедей. Вот главная черта местных толстосумов, торгашей и промышленников. А сколько бездушных, притворных вздохов и фальшивых слез, оплакивающих родину? Чириков прывался подняться с кресла и запальчиво воскликнул И эти стяжатели, себе любы в конце концов разложат белую гвардию. Обратят ее в нечто преступно-безобразное. Вот посмотрите, что творится на ростовских рынках и в магазинах. Торгуют всем, даже значками первопоходников. На другой день, прежде чем уехать из Ростова, Ивлев решил повидаться с Идой Татьяничевой. Купив в цветочном киоске на Большой Садовой букет белых роз, он направился на улицу Пушкина. Едва уловимая желтизна уже обозначилась в листве лип и кленов городского центрального сквера. Светлый сквер трепетал, струился в солнечном блеске. «Если Ида та же, что была прежде, останусь в Ростове еще на несколько дней», — решил Ивлев, пересекая сквер. Когда же мать девушки, полногрудая, Полнотелая женщина с усталыми серыми глазами приняла от него розы и сказала, что Ида на целую неделю уехала в станицу Урюпинскую к подруге. Ивлев тотчас же отправился на вокзал и сел в курьерский поезд Ростов-Новороссийск. Ростовские впечатления убедили в том, что русская интеллигенция в лучших своих представителях далека от симпатий к Деникину. Живет она без руля и ветрил. С одной стороны, Боится большевиков, видя в них красных печенегов, с другой опасается возрождения монархизма со всеми его атрибутами. Она заблудилась между революцией и контрреволюцией, — думал Ивлев, глядя в открытое окно и подставляя лицо упругому горячему степному воздуху. Разумом ненавидя большевиков, она бежит от подвалов ЧК и попадает на допросы в застенки контрразведки. И здесь, оставаясь чужой белым генералом, сидит между двух стульев. Нося в душе белую мечту, она не находит ничего белого в белом движении. В этом ее драма.